Глава пятая. Мученик. Пытка вопрошает, боль отвечает. Ренуар. Тамплиеры. Напряженный интерес к этому подобию суда, сопутствующие ему приготовления, обстоятельства, приведшие к перерыву, все это настолько приковывало к себе всеобщее внимание, что нигде не слышно было посторонних разговоров. В толпе, правда, раздалось несколько возгласов, но вырвались они одновременно, и никто из зрителей не задумывался над впечатлениями соседей, никто даже не пытался вникнуть в них или поделиться собственными. Но едва только народ оказался предоставленным самому себе, последовал как бы взрыв. Все громко заговорили. Среди этого гамма слышалось несколько голосов, которые покрывали общий шум, подобно тому, как звуки трубы выделяются на ровном фоне оркестра. В те времена в народе было еще достаточно простаков, готовых верить несусветным росказням тех, кто их обрабатывал. Многие не смели составить себе собственные суждения даже относительно того, что видели воочию, поэтому большинство присутствовавших с трепетом ожидало возвращения судей. То тут, то там люди в говорили с таинственным и важным видом, свойственным трусливой глупости. Прямо-таки не знаешь, сударь, что и думать на этот счет. Вот уж действительно диковинные вещи творятся, сударыня. В странное мы живем время. Кое-что я и раньше готов был подозревать, но, право, от какого-либо суждения я бы воздержался, да и теперь воздержусь. Поживем, увидим и тому подобное. Дурацкие рассуждения толпы, которые доказывают лишь одно — она готова поддаться первому же, кто крепко за нее возьмется. Таков был основной тон. Зато в группе горожан в черном слышались иные речи. Неужели мы это так оставим? Дойти до того, чтобы сжечь наше обращение к королю. Если бы король узнал об этом. Варвары, обманщики, как ловко они все подстроили. Неужели на наших глазах совершится убийство? Неужели мы побоимся стражников? нет нет, нет. то были звуки трубы, покрывавшие оглушительный оркестр. Все обратили внимание на молодого адвоката, который взобрался на скамью и рвал на мелкие клочки какую-то тетрадь. Затем он громким голосом заговорил. — Да, я рву и бросаю на ветер защитительную речь, которую приготовил. — Прения отменены. Мне запрещено его защищать. я могу обратиться только к тебе, народ, и радуюсь этому. Ты видел этих гнусных судей? Кто из них может внять голосу истины? Кто из них достоин внимать словам честного человека? Кто из них выдержит его взгляд? Да что я говорю? Они отлично знают истину. Истина притаилась в их преступных душах. она как змея жалит их сердце. Они трепещут в своем логове, где терзают попавшуюся им жертву. Они трепещут, потому что слышали вопли трех обманутых женщин. Да и зачем я собирался говорить? Я хотел защитить Урбена Грандье, но может ли чье-либо красноречие равняться с красноречием этих несчастных?» чьи слова лучше, чем их вопли, убедили бы вас в его невиновности. Само небо заступилось за него, когда призвало этих женщин к раскаянию и самопожертвованию, и небо завершит свое благодеяние. — А ты иди, сатана! — послышалось несколько голосов из окна сверху. Фурнье на минуту умолк. — Слышите? — продолжал он. Эти пособники дьявола святотатственно произносят слова Евангелия. Видно, они замышляют какое-то новое злодеяние. — Так скажите, как нам быть? — воскликнули в один голос окружающий. — Что нам предпринять? Что они сделали с ним? — Стойте здесь. Никуда не уходите. Стойте молча. ответил молодой адвокат, — бездействующий народ всесилен в бездействии его мудрость, его могущество. Смотрите молча, и они затрепещут. — Но они не посмеют выйти сюда, — сказал граф Дюлют. — Хотел бы я еще раз взглянуть на того длинного красного мерзавца, — сказал внимательно за всем наблюдавший Гран-Ферре. «Да и на славного господина Кюре не худо бы посмотреть!» — пробормотал старик Гейом Леру, взглянув на своих молодцов, которые тихо переговаривались, следя за стражниками и примериваясь к ним. Парни издевались над их мундирами и показывали на них пальцами. сенмар по-прежнему стоял, прислонившись к столбу, за которым он сначала притаился и по-прежнему кутался в черный плащ. Он, не спуская глаз, наблюдал за всем, что происходило, не пропускал ни одного сказанного слова, и сердце его омрачилось ненавистью и скорбью. Помимо воли его обуревало острое желание покарать, убить, какая-то смутная потребность отмщения. Зло вызывает в душе молодого человека прежде всего именно такое чувство. Потом на смену гнева приходит печаль. Затем наступает безразличие и презрение, еще позже — холодное восхищение великими негодяями, достигшими своей цели. Но это случается уже тогда, когда из двух начал, составляющих природу человека, души и праха, берет верх последний. Между тем, в правой части зала, неподалеку от помоста для судей, Несколько женщин внимательно следили за мальчуганом лет восьми, примастившимся на карнизе. Ему помогла залезть туда его сестра Мартина, та самая девушка, которую столь безжалостно поддел солдат гранфере После того, как суд удалился, мальчишке уже не на что было смотреть, и он вскарабкался наверх, к слуховому окошку, из которого шел еле заметный свет. Мальчик думал, что найдет там ласточкино гнездо или какое-нибудь другое подобное сокровище. Но стоило ему встать на карниз и ухватиться за решетки древней раки святого Жермона, как он пожалел о своей затее и закричал. «Сестрица, сестрица, дай скорее руку, я слезу!» «А что ты там увидел?» — удивилась Мартина. «Я боюсь сказать, я хочу слезть!» И мальчик расплакался. «Не слезай, не слезай!» — закричали женщины. «Не бойся, голубчик, не слезай! И скажи, что ты там видишь!» «Господина Кюре положили между двумя досками, и они сжимают ему ноги, а доски обвязаны канатами!» «Ну, значит, пытка!» — разъяснил какой-то горожанин. «Посмотри, малыш, что там еще видно?» Ободренный мальчик снова заглянул в окошко и продолжал уже спокойнее. Теперь господина Кюре не видать, потому что все судьи его обступили и смотрят на него, а за их мантиями я ничего не вижу, а капуцины склонились к нему и что-то ему шепчут. Вокруг мальчика собиралось все больше любопытных, и все молчали с тревогой, ожидая, что он еще скажет, словно от этого зависела их жизнь. вижу продолжал мальчик. Капуцины благословили молот и гвозди, и палач вбивает между канатами четыре клина. Господи, как они сердятся на него, сестрица, что он молчит. Мама, мама, дай мне руку, я хочу вниз. Но, обернувшись, мальчик увидел вместо матери множество мужчин, которые смотрели на него с какой-то мрачной сосредоточенностью. Все знаками показывали ему, чтобы он продолжал рассказывать. Он не посмел спуститься, и весь дрожа вновь прильнул к окошку. Теперь отец Лактанс и отец Боррес сами вбивают клинья, чтобы стиснуть ему ноги. — Какой он бледный! Он, кажется, молится Богу. — А сейчас голова у него запрокинулась. — Верно, он помирает. — Ой! «Ой, возьмите меня отсюда!» И он свалился на руки молодого адвоката, господина Дю Люда и сенмара которые подошли, чтобы подхватить его. «Встал Бог в собрании богов, ибо в середине Бог судит!» Донеслось из-за окошка пения сильных гнусавых голосов. Они долго пели псалмы и звуки их напевов, перемежались с ударами молотов чьи-то дьявольские руки словно отбивали такт небесных песнопений казалось что стоишь возле кузнечного горна но удары раздавались глухо и сразу чувствовалось что наковальней тут служит человеческое тело тише сказал фурнье он заговорил пение и удары затихли И действительно, слабый голос медленно произнес, — Почтенные отцы, умерьте пытки, а не то вы повергнете душу мою в отчаяние, и я наложу на себя руки. Тут раздался и взметнулся до самого свода взрыв разноголосых криков. Разъяренные люди бросились на помост и смели изумленных, растерявшихся стражников. Безоружная толпа теснила их, мяла, прижимала к стене и не давала им двинуться. Людской поток устремился к двери, ведущей в камеру пыток. Дверь затрещала под его напором и вот-вот готова была податься. Тысячи грозных голосов изрыгали проклятия. Судей объял ужас. — Они убежали! — Они его унесли! — крикнул какой-то мужчина. Все замерли. Затем толпа кинулась прочь от этого мерзкого места и наводнила прилегающие улицы. Там царила невообразимая сумятица. Пока тянулось заседание суда, уже успело стемнеть. Шел проливной дождь. Стояла страшная тьма, крики женщин, спотыкавшихся на мостовой или сбитых с ног конными стражниками, глухие непрерывные возгласы взбешенных мужчин то тут, то там, собиравшихся группами, беспрерывный звон колоколов возвещавший о предстоящей казни, отдаленные раскаты грома — все это усугубляло страшный беспорядок. Для глаз было не меньше диковинного, чем для слуха. Несколько погребальных факелов, зажженных на перекрестках, бросали причудливые отсветы на вооруженных всадников, которые проносились галопом, давя толпу. Они направлялись на площадь Святого Петра, место их сбора, Не раз в догонку им летели черепицы, но, не угодив в промчавшегося виновного, падали на стоявшего рядом невиновного. смятение казалось, достигло крайних пределов, но оно еще более усилилось, когда народ, отовсюду сбегавшийся на небольшую базарную площадь, увидел, что она со всех сторон забаррикадирована и полна конных стражников и стрелков. К придорожным тумбам были привязаны тележки, которые преграждали доступ на площадь, а возле них расставили часовых с пищалями. Посреди площади высилось сооружение из огромных бревен, уложенных таким образом, что получился правильный куб. Поверх бревен лежали дрова полегче и побелее. В середине торчал громадный столб. Возле этой своеобразной мачты, видневшейся издалека, стоял человек в красном с опущенным факелом в руке. У ног его помещалась огромная жаровня, защищенная от дождя листом железа. Зрелище это наводило такой ужас, что снова воцарилась мертвая тишина. Некоторое время слышался только шум дождя, который потоками низвергался с небес до приближающейся раскаты грома. сен -Мар с господами Дюлют и Фурнье, и все наиболее значительные лица укрылись от грозы под колоннадой Храма Святого Креста, к которой вели двадцать каменных ступеней. Костер разложили прямо перед храмом, и отсюда вся площадь видна была как на ладони. Она была совершенно пустынна, по ней текли дождевые потоки, но мало-помалу во всех домах стали зажигаться огни, которые освещали мужчин и женщин, теснившихся на балконах. Юный де Эфиа печально смотрел на эти зловещие приготовления. Воспитанный в духе высокой чести и далекий от низменных помыслов, которые зарождаются в человеческом сердце под влиянием вражды и честолюбия, он не понимал, как может твориться столько зла, без какого-либо важного сокровенного повода. Дерзость такого приговора представлялась ему столь невероятной, что сама жестокость кары как бы оправдывала ее в глазах юноши. В душу его закрался тайный ужас, тот ужас, под влиянием которого народ молчал. Он почти забыл о сочувствии, которое внушал ему несчастный Урбен и стал думать о том, что, быть может, это крайняя жестокость справедливо и вызвана тайной связью осужденного с адом, и публичные разоблачения монахинь, и рассказы его достойнейшего воспитателя, померкли в его памяти, так всемогущий успех даже в глазах незаурядных людей. Такое уважение внушает всем сила даже вопреки голосу совести. Юный путник уже думал о том, не вырвало ли у осужденного пытка какого-нибудь чудовищного признания. А в это время храм, погруженный в темноту, вновь осветился. Двери его распахнулись, и при свете бесчисленных факелов в сопровождении стражников появились все судьи и священники. Среди них шел Урбен, которого поддерживали вернее, несли шесть одетых в черное кающихся, ибо ноги у него связанные и обмотанные окровавленными тряпками были, по-видимому, переломаны, и он не мог стоять. Прошло не более двух часов с тех пор, как сенмар видел его, и, тем не менее, он еле его узнал. С его лица исчезли малейшие следы румянц, и оно страшно осунулось. Кожа, желтая и блестящая, как слоновая кость, покрылась смертельной бледностью. Из жил, казалось, вытекла вся кровь, только в черных глазах, ставших чуть ли не вдвое больше, еще теплилась жизнь, и умирающий их взгляд блуждал по сторонам. Темные волосы разметались по плечам и по белой рубахе, спускавшейся до самых ног. Этот своеобразный наряд, с широкими рукавами отливал желтизной и распространял запах серы. Длинная толстая веревка охватывала шею несчастного и спускалась на грудь. Он был похож на призрак, но на призрак мученика. У колоннады храма Урбен остановился или вернее его остановили. Капуцин Лактанс вложил ему в руку горящий факел и, поддерживая древко, сказал с неумолимой жестокостью, «Приноси повинную и проси у Господа прощения за колдовство». Несчастный обратил к небесам взор и с трудом проговорил. «Именем Бога Живого отвергаю тебя, Лабардемон, судья неправедный. Меня разлучили с моим духовником». и мне пришлось исповедоваться в грехах перед самим Господом Богом, ибо я окружён врагами. Бог милосердный мне свидетель. Я никогда не был колдуном. Я не знал иных тайн, кроме тайн католической апостольской римской церкви, в лоне которой я и умираю. Я многим согрешил против самого себя, но не против Бога, «И Господа нашего замолчив вскричал Капуцин, стараясь зажать Урбену рот, прежде чем тот успеет произнести имя Спасителя. «Несчастный ты закоренел в своих преступлениях! Так возвращайся же к дьяволу, который послал тебя к нам!» По его знаку четыре священника приблизились с крапилами в руках, чтобы очистить воздух, которым дышал колдун. землю, по которой он ступал, и костер, на котором ему предстояло сгореть. Во время этой церемонии судья тайных дел наспех огласил приговор, который и поныне можно разыскать среди документов, относящихся к этому делу. Он датирован 10 августа 1639 года и утверждает, что «Урбен Грандье пойман». и достодолжным образом изобличен в колдовстве, порчи, совращении нескольких монахинь урсулинок города Лудена, а также Мирян и так далее. Тут сверкнула ослепительная молния, и судья, прервав чтение, обратился к господину де Лабордемону и спросил, нельзя ли ввиду непогоды отложить казнь на другой день? Но тот ответил: в приговоре сказано, что он должен быть приведен в исполнение в течение двадцати четырех часов не бойтесь этой толпы пребывающей в сомнении мы ее убедим под колоннадой собрались наиболее важные особы, и среди них было немало приезжих все они в том числе и ссенмар подошли поближе. колдун так и не мог произнести имени спасителя. а образ Христа он упорно от себя отстранял. В эту минуту из группы кающихся выступил Лактанс. В руках у него было огромное железное распятие, которое он держал нарочито осторожно и благоговейно. Он протянул его к губам осужденного, а тот резко отпрянул и, собрав все силы, взмахнул рукой, задев распятие, которое выпало из рук капуцина. «Видите? Видите?» — вскричал тот, — Он бросил распятие, поднялся ропот, смысл которого, однако, был неясен. Кощунство, закричали священники. Процессия двинулась к костру. Но Сенмар, прятавшийся за колонной, ясно видел, что произошло. Он с удивлением заметил, что когда распятие упало на ступеньки, более мокрые от дождя, чем площадка под колоннадой, то образовался пар, и послышалось шипение, словно в воду бросили расплавленный свинец. В то время, как всеобщее внимание было поглощено уже другим, он подошел к распятию, протянул к нему руку и почувствовал сильный ожог. Его благородное сердце не могло этого снести. Охваченный негодованием и яростью, он обернул руку краем своего плаща, поднял распятие, подошел к лабардемону и ударил им судью по лбу, воскликнув, «Негодяй, будь же мечен этим раскаленным железом!» Толпа слышит этот возглас и бросается к ним. «Держите безумца!» — тщетно крикнул недостойный судья. Его самого уже держали несколько человек и кричали «Правосудие! Во имя короля!» «Мы погибли!» — воскликнул Лактанс. «Скорее к костру! К костру!» Кающиеся потащили Урбена на площадь, а тем временем судьи и стражники, отбиваясь от разъяренных горожан, скрылись в храме. В спешке палач не успел связать жертву, а просто уложил ее на дрова и поджег их. Но дождь лил все так же, и бревна, едва разгоревшись, сразу гасли и дымились. Тщетно лактанс и другие каноники раздували пламя. Ничто не в силах было справиться с водой, лившейся с небес. Между тем возбуждение, царившее у колоннады, распространилось по всей площади. Возгласы правосудия правосудия повторялись и множились по мере того, как люди узнавали о том, что обнаружилось. Толпа смела две баррикады, и хотя стражники и стали стрелять из пищалей, их оттеснили к середине площади. Напрасно они направляли на народ своих коней. Толпа все росла и напирала на них. Целых полчаса длилась эта борьба, и стражники все отступили к костру, который уже совсем скрылся за ними. «Вперед! Вперед!» — кричал какой-то мужчина. «Мы его освободим!» Не бейте солдат, только тесните их. Видите, Господу не угодно, чтобы он умер. Костер гаснет, друзья, еще раз. Так, повалим-ка эту лошадь. Напирайте, нажимайте. Цепь стражников была прорвана, во многих местах сметена, народ с криком рванулся к костру, но там уже все погасло. У костра никого не было, не было даже палача. Разворачивая и разбрасывая бревна, кто-то натолкнулся на одно еще горящее, и при его слабом свете среди кучи пепла и грязи показалась окровавленная, почерневшая рука. Ее уберегли от пламени огромный железный браслет и цепь. У одной из женщин хватило мужества разжать эту руку, В ней оказался крестик из слоновой кости и образок святой Магдалины. — Вот его прах, — сказала она, плача. — Скажите лучше, вот останки мученика, — ответил какой-то мужчина.